Глава 7 Я шагаю по грузовому отсеку Комакса, анимев от шока. Холодный воздух проникает через металлическую заслонку. На ладонях всё ещё остался песок, а нога, в которую попал дротик, болит. На поверхности всё ещё живут дети и целые семьи. Как в картексе могут думать об их убийстве? Они не сделают этого, — говорю я. У них может не остаться выбора, — возражает Дакс. Он вытирает рукавом пот со лба И от этого движения его начинает трясти. С каждой минутой он выглядит всё хуже. В бункерах картекса живёт 3 миллиарда человек. Их защищают воздушные шлюзы и вакцина, которая должна работать. Моя команда, в конце концов, разберётся в коде и исправит его, но если позволить вирусу распространиться и мутировать дальше, то к тому времени, как мы закончим, вакцина снова окажется бесполезной. Но на поверхности миллионы людей. Знаю. Тихо говорит дакс Поверь мне, я хочу остановить это так же сильно, как и ты. Сейчас на кону стоит моя жизнь, буквально. И это зависит не от меня. Теперь всё зависит от Бринка и Лаклана. Мы должны вернуться. Леобен разворачивается и направляется в кабину. Если в Картексе планируют запустить протокол Всемирного потопа, мы не можем облажаться. Нам нужно подкрепление. Беспилотники, разведка, солдаты. Нам необходимо найти Лаклана. Я не стану сбегать уж, тем более менять своё чёртово лицо. Он таким тоном произносит последнее слово, что я вздрагиваю. Его ужасают не только мысли об операции, но и мысль, что кто-то изменит часть его личности. И я прекрасно его понимаю, потому что тот же ужас сейчас охватывает меня. И пусть в своём отражении в окне комикса я вижу черты Лаклана, его нос, линии челюсти, они мои тоже. Меня уже изменили однажды. «Не думаю, что смогу смириться с мыслью о том, чтобы сделать это снова». «Лей, пожалуйста». Дакс расстегивает ремни и пытается встать, чтобы пойти за Леобеном, но сгибается от кашля. «Ты заражён», — повернувшись к нему, говорит Леобен. «Как ты мог подумать, что я спрячусь в бункере?» «Ты должен это сделать», — хватая ртом воздух, возражает Дакс. «Вакцина не работает. Они снова начнут проводить на тебе исследования. Я переживу это», — огрызается Леобен. как делал это с самого детства. «Знаю, что переживешь», — откидываясь на спинку сиденья, говорит Дакс. «Но теперь я их ведущий ученый. И если выживу, они заставят меня проводить эти тесты. Если понадобятся, они причинят мне боль, а я не смогу справиться с этим». Я в замешательстве. Перевожу взгляд с Леобена на Дакса и обратно. Они сверлят друг друга взглядами. И в их глазах не только гнев. Даже атмосфера между ними изменилась. Воздух наполнила та же энергия, что окутывала Коула в подвале, когда я сказала ему, что Дзюнь Бэй жива. Лиа был телохранителем Дакса, когда они прилетели за нами, к Хоумстейку. Они путешествовали вместе, останавливались в одной комнате. Но, казалось, их связывает нечто большее. «Дело не только в тебе, Ли», — говорит Коул. «Если мы вернемся, то и Катарина будет в опасности. Высадите нас где-нибудь, я вызову джип, и мы спрячемся». «Что?» — возмущаюсь я. «Нет, Коул, лебен прав, мы уже не сможем справиться с этим сами. Теперь это касается не только нас. И теперь дело не только в Лаклоне, мы должны вернуться в Картекс». «Чёрт возьми, она права», — протискиваясь в кабину, говорит Леобен. «Если Бринг отправил команду в лабораторию, мы должны вернуться и встретиться с ним». Он медленно опускается на место пилота и нажимает на штурвал. Винты Комакса начинают вращаться, грузовой отсек скрипит. Коул запрокидывает голову и сжимает кулаки от раздражения. Мы отправляемся навстречу опасности. Я знаю это. И есть вероятность, что в картаксе причинят мне вред, чтобы выманить Лаклана. А еще они могут узнать правду о том, кто я на самом деле. Адзюньбэй. Они могут запереть меня в лаборатории и любить Но я не стану убегать от этого. Не изменю лица, не спрячусь в бункере и не стану смотреть, как войска картакса убивают всех выживших на поверхности. Особенно если я как-то могу помочь и остановить это. Комакс поднимается над поляной и, покачиваясь, пролетает сквозь стаю. Леобен разворачивается и направляется в сторону трёх остроконечных вершин. Лаборатория проекта «Заратустра» находится в центре долины, возвышаясь над умытой дождём травой. Окна заколочены, а вентиляционные трубы на крыше сверкают в бледном утреннем свете. Мы прожили последнюю неделю в часе ходьбы отсюда. Но я не бывала здесь с той ночи. Вот только мысли о ней то и дело всплывали в дальних уголках сознания, возрождая воспоминания о запертых дверях и руках в перчатках. И теперь, когда мы приближаемся, они усиливаются, обостряя мои чувства. Я вижу скальпели, наручники, зарешоченные окна. Мне кажется, словно я вновь пытаюсь убежать из лаборатории. Но мне это не удается. Коул выпрямляется. Они здесь. Перед нами появляется парковка лаборатории. где на траве стоит сверкающий комакс а за ним выстроились в ряд солдаты. «Я уже связался с ними», — говорит Леобен. «Они знают, что мы летим. Он тянет штурвал, и мы снижаемся. Они накажут тебя за то, что ты отправился на наши поиски?» Оглянувшись через плечо, спрашиваю у Дакса. Он откинулся на спинку сиденья и запрокинул голову. Его лоб блестит от пота. я всё равно», — отвечает он. «Я уже заражён. Что ещё они могут мне сделать?» Леобен сжимает руками штурвал. Не знаю, что происходит между ним и Даксом, но уверена. Между ними что-то есть, хотя он мне об этом ничего не говорил. Мне трудно представить их вместе. Дакс слишком серьезно ко всему относится, а Леобен, наоборот, все пытается превратить в шутку. Тем не менее, между ними напряженная атмосфера, и я удивляюсь, что не заметила этого, когда мы путешествовали вместе. Хотя это было мрачное время, которое освещалось лишь одним лучиком света — Коулом. «Ну что ж, снижаемся!» Зависнув над парковкой, говорит Леобен. От порывов ветра по траве бежит рябь. Прожекторы Комакса высвечивают потрескавшиеся бетонные стены лаборатории. Входная дверь открыта, и возле нее застыло несколько солдат, которые вскидывают винтовки, как только мы приземляемся. Коул тут же закрывает меня собой. «Не делай резких движений. Дай нам провести переговоры». Он тянется к моей руке. и мгновение сжимает ее, а затем отпускает. Я открываю рот, чтобы приободрить его, сказать о том, как жалею, что привела его сюда, зная, что он хотел скрыться. Но дверь Комакса с шипением открывается, а трап опускается на землю. Коул и Леобен поднимают руки и выходят из квадрокоптера. Когда они спускаются по трапу, солдаты целятся в них из винтовок, но не слышно ни приказов, ни лязга наручников, ни свиста пуль. Коул поворачивается ко мне и еле заметно кивает, после чего я поднимаю руки и следую за ними, а Дакс, пошатываясь, идёт следом. Трава блестит от дождя, холодный воздух звенит от криков голубей. Перед выстроившимися в ряд солдатами стоит мужчина с рыжеватыми волосами в серой военной форме. Он делает шаг вперёд и обводит нас взглядом, а затем останавливается на мне. «Катарина», — говорит он, Приятно, наконец-то, с вами познакомиться. Меня зовут Чарльз Бринг. Я выпрямляюсь. Бринг — глава Центрального штаба Картекса. Я удивлена, что он лично прилетел сюда. Его голос звучит дружелюбно, но меня он сверлит пристальным взглядом, словно пытается прочитать. Он высокий, с выверенной улыбкой и тщательно выстроенными морщинками вокруг глаз, которые придают ему добродушный вид. «Вольно, лейтенанты!» — говорит он. «Моя команда сообщила, что на прошлой неделе вы оба использовали технологии тайных агентов». «Насранило, сэр», — начинает Коул, но Бринг перебивает его. «Ты планировал отправиться за лакланом в одиночку?» Плечи Коула опускаются. «Да, сэр». Бринг кивает с удовлетворенным видом. «Трудно осуждать тебя за это, но я рад, что ты решил вернуться. Вижу, ты к тому же позаботился о мисс Агатте. Мы беспокоились, что с ней что-то могло случиться». Он идёт вдоль строя солдат, чтобы встать передо мной. Тебе должно быть сейчас нелегко, Катарина. Нас всех шокировало известие о том, что Лаклан оказался совершенно не таким, каким все его считали. Я знаю твоего отца с детства, но тоже не представлял, что он способен на такое. Да я даже не догадывался, что у него есть дочь. Но он, видимо, сильно постарался, скрывая твоё существование все эти годы. Кто твоя мать? Я бросаю неуверенный взгляд на Коула. Стоит мне сейчас допустить ошибку, и Бринк может догадаться, что Лаклан на самом деле не мой отец. Она умерла, когда я была маленькой, — говорю я. У неё был гипергенез. Взгляд Бринка стекленеет, когда он начинает что-то проверять в своей панели. «Ах, ну разумеется. Исследование гипергенеза, интересно. Что ж, я рад, что ты присоединилась к нам». Он отступает назад к солдатам. И на мгновение его локоть погружается в закрытый бронёй торс одного из них. На самом деле, его здесь нет. Передо мной трёхмерный образ человека, прорисованный модулем VR. Как было с Дюньбэй. Только этот вызван не из файла, сохранённого на моей панели. Он передаётся напрямую, как звонок на коммуникатор. Лаклен и Дакс вели подобные беседы с другими кодировщиками, когда мы жили в хижине, но я никогда не видела их собеседников. Границы изображения нечёткие. Но это единственное подтверждение фикции. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к тому, что люди появляются так. «Крик!» — поворачиваясь к Даксу и приподняв бровь, говорит Бринг. «Удивлен, что вижу тебя здесь!» «Я послал его!» — доносится голос из лаборатории. А затем оттуда появляется фигура. Парень примерно моего возраста, может, немного старше. Солдаты расступаются в стороны, когда он встает с ними в ряд и хлопает ладошами, словно встряхивает пыль. Бледная кожа, прямые и тёмные спутанные волосы до плеч. Когда он выходит на свет, я узнаю его. Я знаю его. Эту позу, глаза, черты лица. При взгляде на него в мыслях возникают код и спиральные нити ДНК. Но моя память совершенно пуста. Он одет в чёрные рваные джинсы, кожаную куртку и футболку, на которой спереди изображена молекула. Дофамин. Гормон, вызывающий чувство удовлетворения и удовольствия. Часть лба закрыта треугольным куском тёмного стекла, который сидит на нём как влитой. Он тянется вдоль линии роста волос до скулы и, образуя дугу, закрывает левый глаз. Это маска-кодировщика. Компьютер, подключённый непосредственно к сети электродов на его черепе. Они соединяются через отверстия, просверленные во лбу. Несколько лейлиний спускаются от краёв маски по щеке и по боковой стороне шеи, а затем исчезают под воротником. «Я решил, что Дагс может привести Катарину», — говорит парень. И, похоже, оказался прав. Он рассматривает нас. На лице застыла полуулыбка, и от неё во мне зарождается слабое, трепыхающееся пламя страха. Бринг меня совершенно не пугает, потому что сразу видно, что он делец. Да и солдаты под бронёй и касками — обычные люди. Но этот парень другой. Он кодировщик и явно умён. Это видно по пронзительному взгляду и чёрному стеклу на лбу. Единственная причина, по которой люди надевают такую маску — возможность кодировать немного быстрее, чем это доступно через панель. Маска не использует кабели в теле или память панели, поэтому реагирует на каждую команду на долю секунды быстрее. Не стоит недооценивать того, кто готов просверлить десятки отверстий в черепе. «О, Мато!» — говорит Бринг. «Как тебе лаборатория?» «Грязновато», — отвечает он, отряхивая воротник куртки. Он проходит мимо Коула или Абена, бросая на них мимолетный взгляд, останавливается рядом с Даксом и внимательно рассматривает синяки на его лице, а затем поворачивается ко мне. «Катарина Агатта», — говорит он. Его взгляд спокойный и серьезный. Мне виден только один его глаз, но тот, что скрыт под маской, все же едва различим. В свете прожекторов комокса угадываются нижние ресницы. Я Сомато Уотсон, но чаще всего меня зовут Мато. Приятно, наконец-то, познакомиться с тобой лично. Мы знакомы? Спрашиваю я, стараясь следить за тем, чтобы голос звучал ровно. Я уверена, что Дзюнь Бэй знала этого парня. Но он точно не мог знать меня. Его маска становится чуть прозрачнее, а ли линии подчеркивают тонкие, острые черты лица. Его красота холодная. И сразу видно, что он умён. Но чувствуется и оттенок высокомерия. «Именно я блокировал твои попытки взлома серверов с хакерами небес», — объясняет он. «Это были неплохие, правда, примитивные атаки. Когда-нибудь ты можешь стать хорошим кодировщиком. Твой многоуровневый червь заставил меня слегка попотеть прошлым летом». Я не стала ему отвечать. «Он действительно обсуждает мои атаки, пока мутировавший штамм чумы расползается по миру?» Бринг откашливается. «Мато, миссия!» На лице Мато. Мелькает разочарование, затем маска снова темнеет. «Да, миссия. Насколько я понял, Катарина, Лаклан установил себе нейронный имплант. Вот почему мы здесь. Я думаю, это может нам помочь». Мы переглядываемся с Даксом. Это он обнаружил имплант во время расшифровки вакцины. Оказалось, что тот вырабатывал вещество, которое подавляло мои воспоминания. А еще из-за него к вакцине Лаклана добавился код. За последнюю неделю я несколько раз пыталась проверить его, но все запущенные мной тесты показали, что он пуст. «Кажется, все данные с него стерты». «Она права». Дакс отталкивается от Бока, Комакса, на который опирался во время моего разговора с Мато. «Похоже, что он с трудом стоит. Судя по показателям после расшифровки, на нем не осталось никаких данных. Лаклан замел все следы». «Да, я знаю». — говорит мото Я тоже изучила результаты, но, очевидно, внимательнее, чем ты. У меня установлен такой же имплант, поэтому мне известно, как он работает. Но в файле с данными Катарины есть запись, которую я не могу объяснить. И это может помочь нам найти Лаклана. Подожди, останавливаю его я. Что значит «найти его»? — Думаю, твой отец поместил в него отслеживающий жучок, — объясняет мото и он указывает твое местоположение. Я осторожно поднимаю руку к затылку. Когда моя новая панель начала устанавливаться, я тут же попросила Леобена проверить её на отслеживающие жучки. Если я так важна для Лаклана, как он утверждал, то вряд ли бы он оставил меня без присмотра во время эпидемии. Леобен ничего не нашёл в моей панели. Но мы не догадались проверить имплант. Мы решили, что я чиста, раз Лаклан не пришёл за нами. После событий в Саннивейле прошла неделя. Если ему так нужна была моя помощь, то почему он ещё не объявился? «Я бы хотел взломать имплант», — говорит Мато. «И отследить сигнал Лаклана. Эта лаборатория м -м, устарела. Но в ней есть всё необходимое для этого. Хочешь, мы сделаем это прямо сейчас?» Это прозвучало как вопрос, но я прекрасно понимала, что он не спрашивал моего разрешения. Правда, всё ещё не определилось, что чувствую по поводу взлома этим парнем чего-то в моём теле. не говоря уже о чём-то в моём черепе. Но если есть шанс, что это приведёт нас к Лаклану, то нам стоит попробовать. Хорошо, соглашаюсь я. «Отлично!» — говорит Бринг. «Как только мы узнаем, где Лаклан, тут же привезём его. Франклин, ты присоединишься к команде захвата». «Да, сэр», — отвечает Коул. «Я буду добровольцем», — говорит Леобен. Бринг качает головой. «Не в этот раз, лейтенант. Ты слишком важен, чтобы рисковать тобой. Мне с самого начала не следовало позволять Даксу забирать тебя с базы. Лябен сжимает челюсти, но ничего не говорит. «А как же я?» — подаю я голос. Бринг поворачивается ко мне. На его лице читается удивление. «У тебя нет никакого опыта участия в боевых операциях. Ты будешь только мешать». «Если вы хотите схватить Лаклана живым, чтобы он смог изменить вакцину, то вам понадобится кто-то, кто сможет с ним договориться». «И я могу вам в этом помочь?» Бринг оглядывает меня с головы до ног. «Возможно. Но сначала вычислим его местонахождение, а потом вернёмся к этому вопросу. Почему бы вам не отправиться внутрь? Мне нужно отдать несколько распоряжений лейтенанту Франклину». «Пошли». Беря меня за руку, бормочет Леобен. «Было приятно познакомиться, Катарина», — говорит Бринг, когда мы проходим мимо его трёхмерного образа. «Ты умна». Тебя ждёт светлое будущее в картексе. Свой ум ты явно унаследовала от отца, внешне должно быть в мать. Я моргаю и озадаченно переглядываюсь с Лиабеном. Во мне совсем ничего нет от матери. Все, кто видел меня, говорили, что я копия Лаклана. Его ДНК внутри каждой моей клетки. У меня в руки нос даже оттенок кожи. Почему вы так говорите? «Ну, ты совершенно на него не похожа», — говорит Бринг. «Он никогда не показывал тебе свои старые фотографии». Я выдерживаю его взгляд, пытаясь придумать ответ. Я не понимаю, о чём он говорит. И не знаю, как выглядел Лаклан в молодости, но знаю ДНК Лаклана лучше, чем кто-либо другой. Серые глаза, узкий нос, оливковая кожа, чёткие фенотипы, совокупность биологических характеристик и признаков организма, образовавшихся в процессе его развития. Он не может выглядеть как-то иначе. Иначе, чем я его помню. А значит, вполне возможно, что Бринг проверяет меня, Он сказал, что знает Лаклана с детства. С одной стороны, это может быть ловушкой. Попыткой определить, та ли я, за кого себя выдаю. А с другой? У него нет причин для этого. Я уже разрешила Мато взломать. А значит, он легко может просканировать мою ДНК. «У него не так много фотографий», — говорю я. Бринг кивает. Если он что-то и подозревает, это никак не отражается на его лице. Я думал, что он просто захотел изменить внешность, но, встретив тебя, увидел в этом иной мотив. Должно быть, ему было приятно видеть твои черты в зеркале, раз он не мог видеть тебя саму, пока вы были в разлуке. Полагаю, это было напоминанием о том, ради чего он работал. Хотя я всегда считал, что ему больше шли натуральные рыжие волосы.